Лютолли, Возвращение будущего супруга. Отражение уродства 2. Глава 1. 8 месяцев спустя, апрель 1852 года, река Миссисипи. водопад святого Антония. Удивительные сочетания тишины и шума воды. Порой даже пение птиц не слышны или слышны, но ты их не замечаешь. В первые дни пребывания создавалось ощущение надвигающейся грозы. Это постоянные шуршания, сопровождаемые ударами, порванные дроби и шипением по-настоящему пугали. Но стоит лишь взглянуть на водопад, и ты видишь скользящие с огромной высоты потоки воды, которые ударяются о поверхность реки и вздымают бесконечное количество брызг. Из брызг образуется бурлящая пена. Мы с ней удивительно похожи. Она тоже злится и мечется, Ей тоже хочется уйти и сбежать, но она не может сдвинуться с места. Солнечные лучи проникали сквозь окно, освещая крошечную хижину с единственным столом и узкой кроватью. На стене висели несколько мешочков из кожи. В левом углу потрескивала печь. Возле печи лежала охапка дров. Альберт сидел за столом, одетый в теплую куртку. Перед ним лежали письменные принадлежности, Слева торчал нож, воткнутый увесистый кусок вяленого мяса и немного хлеба. Он завел обыкновение записывать свои мысли. Это занятие приносило ему успокоение. Кроме того, у него появился собеседник, которому можно доверить самые сокровенные мысли, а иногда даже поспорить. Альберт задумчиво макнул перо в чернильницу и снова наклонился над дневником. «Я начинаю забываться. Прошлое становится все более смутным и расплывчатым». Но меня продолжают терзать сомнения, но только в отношении родителей. Весть о казни Александра меня ничуть не расстроила. Он давно заслужил свое наказание. И родители заслужили, но я отнесся к ним без всякого снисхождения. Успокаивает лишь мысль о том, что они живут в своем доме и обеспечены всем необходимым. Они не единожды писали мне и просили приехать, но я не могу себя пересилить. Говорить о своей любви после того, как они поступили со мной, столь несправедливо, еще более жестоко, нежели открыто признаться в своей ненависти. Я от души желаю им всяческих благ, но никогда не смогу предстать перед ними. Это выше моих сил. Ровно так же, как не смогу предстать перед леди Элизабет. Альберт в очередной раз опустил перо в чернильницу. «Я начинаю сходить с ума. Вчера вновь случилось видение». Она появилась передо мной внезапно, выскользнув словно фея, из облака бурлящей пены. Подхватив подол платья, она побежала по воде. На ступнях сверкали, словно жемчужины, серебристые капли. Она смеялась столь же счастлива, как в день своей помолки с Александром. «Его уже нет, но он продолжает меня мучить. Александр, он всегда рядом с ней. Всегда. Как возможно любить такого ужасного человека? Я не понимаю» и никогда не смогу понять. Но она его любила, возможно, и сейчас все еще любит. Да, на суде он ее оболгал, оскорбил и едва не отправил на виселицу, но что это меняет? Леди Элизабет поступила точно так же в отношении меня. Она меня оскорбляла, обвиняла и старалась отправить на виселицу. Но я все еще люблю эту высокомерную и холодную красавицу. Люблю, несмотря ни на что. Ни времени ее поступки, ни мои собственные усилия не в силах избавить от этого чувства. Мне не удается забыться ни на мгновение. Ее образ так и стоит передо мной. Она всегда смотрит на меня с отвращением или презрением. Перо в руках Альберта задрожало. Буквы стали ложиться неровно. Снова и снова я вспоминаю ее взгляд. Она смотрела на меня с отвращением и даже не пыталась скрыть свои чувства. Мне так и хотелось закричать «Господи, Элизабет, разве ты не видишь?» Мое сердце обливается кровью. Но нет никакой пощады ни малейшего снисхождения. И она еще смеет говорить о благодарности. В этом она схожа с моими родителями. Сначала пытаются уничтожить, а после приносят извинения. К чему это лицемерие? Вы сами убирали свои отношения ко мне, я же никогда не позволю изменить это решение. Всегда есть черта, после которой никто не может вернуться назад. И родители, и леди Элизабет оказались за чертой. Они для меня мертвы. Как бы тяжело мне ни пришлось, я никогда не смогу их принять. Такова печальная истина. Мой удел — одиночество. И в этом Александр был прав. На меня не показывают пальцем, но отвергают, даже не узнав. расмириться со своей участью. Пора жить дальше. Но как жить дальше? Как жить, если сердце крочится в муках, а душа уже давно мертва? Внезапно Альберт напрягся. Перо застыло над исписанными строками. Его слух уловил крики. Судя по голосу, кричала женщина. Он прислушивался некоторое время, но нет, ничто не нарушило привычных звуков. Альберт собирался продолжить, но в это мгновение раздался душераздирающий женский крик. «Помогите! Спасите! Скорее! Меня убивают!» Альберт схватил нож и выскочил из хижины. Первое время он ничего не смог увидеть. Слева в ста шагах находился водопад. На противоположном берегу реки сразу начинался лес. Не на этом берегу реки, где стояла хижина, да и нигде поблизости от водопада не было заметно людей. Но он явственно слышал крики о помощи. Спасите! Альберт обернулся на голос и увидел каменный выступ, что находился между ним и водопадом. Там появились двое мужчин. Они несли связанную по ногам и рукам женщину. Она пыталась вырваться, кричала и призывала на помощь. Усилия женщины увенчались успехом, она сумела вырваться, но упала на камни и стала извиваться, пытаясь избавиться от пут. Ее схватили за шиворот и подтащили к обрыву. Одновременно Альберт побежал вдоль кромки воды, направляясь в сторону выступа, где происходило самое настоящее убийство. Мужчины схватили женщину за шиворот и, несмотря на отчаянное сопротивление, подтащили к обрыву, а потом сбросили в реку и сразу же скрылись. Альберт с разбега прыгнул в воду и быстро поплыл к месту падения женщины, где все еще расходились круги. Нож мешал плыть, поэтому он зажал его между зубов. Сделав еще несколько взмахов, Альберт собирался нырнуть, но в этот миг совсем рядом с ним показалось посиневшее лицо со следами крови. «Помогите — Помогите! — захлебываясь, закричала женщина. «Держитесь — Держитесь! — крикнул Альберт. Он подоспел как раз в тот момент, когда женщина снова начала погружаться в воду. Альберт обнял ее со спины одной рукой и приподнял над поверхностью воды. Женщину оставили последние силы, она обмякла, но Альберт крепко ее держал. Грибок за грибком он медленно предлевал расстояние до берега, стараясь все время держать голову женщины над водой. Прошло еще несколько минут, прежде чем он вытащил ее на берег и упал без сил, но долго ему пролежать не удалось. Тело начали сковывать судороги после долгого пребывания в холодной воде. Со спасенной женщиной дело обстояло куда хуже. Она была, ко всему прочему, еще и основательно избита. Юное лицо с плотно закрытыми глазами выглядело почти безжизненно. Лишь длинные черные реснички время от времени вздрагивали. Не теряя времени, Альберт схватил нож, который все еще сжимал в зубах, разрезал веревки, а потом отнес незнакомку в дом. Там он ее раздел, насухо вытер все тело, а потом обернул в одеяло и положил на свою кровать. Потом он подбросил дрова в печь. Только после этого он сам переоделся в сухую одежду, состоящую из рубашки и брюк, а всю мокрую одежду развесил возле печи. Он только собирался пойти за дровами, когда его слуха донесся явственный шорох. Альберто вернулся и наткнулся на немигающий взгляд. Незнакомка прижималась спиной к стене и натягивала на себя одеяло. На губах, щеках и подбородке виделись отчетливые следы побоев и припухлости. Она с глубокой благодарностью смотрела на Альберта. По всей видимости, незнакомка хорошо помнила все события, но сказала нечто, чего Альберт никак не ожидал услышать. Вы ужасно выглядите, вы тоже. Обмен комплиментами произошел. Оставалось представиться. Что и собиралась делать незнакомка, протягивая правую руку? Этот жест едва не оголил ее до пояса. Она вовремя схватилась и удержала одеяло. Джейн. Джейн Морви. — Альберт, просто Альберт. — Вы спасли меня от смерти. Как я могу вас отблагодарить? — Согрейтесь для начала и придите в себя, — посоветовал Альберт, указывая рукой на печь. — Я могу выйти. — Нет необходимости. Вы тоже нуждаетесь в тепле. Джейн вместе с одеялом сползла с кровати. Альберт услужливо поставил стул прямо перед печью. Она села на стул и плотнее укуталась в одеяло. Альберт стал рядом и сразу же протянул руки над печью. «Давно вы здесь живете?» — спросила у него Джейн. «Меньше года». «Мне очень повезло, что вы выбрали именно это место, иначе...» Джейн поежил, вспоминая предшествующие события. «Могу я узнать, что произошло? Почему эти люди пытались вас убить?» «Чтобы отомстить моему отцу. Он работает судьей и недавно приговорил к виселице Говина Маклана. Эти двое, которые пытались меня убить, его родные, братья Макланы. Их было семеро. Одного казнили, остались шесть». Ужасные, злобные создания. Совсем не знают жалости. Они не раз угрожали отцу расправой и сегодня осуществили бы свою угрозу, но вы спасли меня. Я не знаю, как смогу отблагодарить вас. Джейн хотела дотронуться до руки Альберта и снова едва смогла удержать одеяло. Полагаю, вам стоит повременить с благодарностью, по крайней мере до той поры, пока у вас не высохнет одежда. Несмотря на пережитые ужасы и плачевные состояния, Джейн легко рассмеялась. Однако чуть позже испуганно оглянулась на дверь. Альберт правильно угадал значение этого взгляда. Вам не стоит опасаться. Если они придут, я их встречу». Альберт подошел к одному из подвешенных к стене мешков и достал из него два пистолета. Оба пистолета он положил на стол. «Вы будете меня защищать?» Тихо спросила Джейн и сама же ответила на свой вопрос. «Конечно будете. Странно, но рядом с вами я чувствую себя очень спокойно, словно ничего и не происходило». Ваш отец знает? Джейн кивнула. Наверное, он уже снарядил погоню за Макланами. Меня похитили сегодня утром, когда я прогулилась по нашем собственном саду. Слука все видел и наверняка сообщил бы отцу. Словно подтверждаю слова, где-то недалеко раздался крик. Джейн, Джейн, Джейн степенулась и снова оглянулась на дверь. Это голос отца. Я встречу его и провожу к вам. Один пистолет Альберт вручил Джейн, а второй прихватил с собой на всякий случай. Покинув хижину, Альберт сразу увидел небольшой конный отряд, состоящий из пятнадцати или двадцати всадников. Альберт махал рукой и закричал весь голос. — Сюда, мистер Морви! Его не сразу услышали. Альберт продолжал кричать и размахивать руками, пока его не заметили. Отряд повернул его в сторону. Спустя минуту возле Альберта остановился рыжая кобыла. Седла поспешно сошел крупный мужчина с седыми усами лет 55. Весь его вид говорил о крайней обеспокоенности. «Мистер Морви», — уточнил Альберт. «Да-да», — взволнованно ответил судья Морви, и тут заскидал Альберта вопросами. «Кто вы такой? Откуда вы меня знаете и почему звали нас? Вам известно, где моя дочь?» «Ваша дочь здорова и невредима. Сейчас она греется возле печи». Альберт указал рукой на хижину. Мистер Морви бегом направился к двери. «Осторожней! у нее в руках пистолет, крикнул ему в Альберт. Как только мистер Морви исчез за дверью, на Альберта устремились настороженные взгляды. Люди из отряда судьи Морви наблюдали за ним неотрывно, за ним и за дверью хижины. Вокруг Альберта так и висело напряжение. Чтобы избавиться от столь нежелательного внимания, Альберт сунул пистолет за пояс, тем самым показывая, что его намерения полностью миролюбивы. Но его жест не подействовал должным образом. Напряжение не спадало вплоть до той самой минуты, пока из хижины не вышел судья Морвии. Он несколько раз крепко обнял Альберта и с волнением, от которого за милю любовь к дочери, стал горячо благодарить ее спасителя. Нет никаких слов, чтобы выразить мою благодарность за спасение дочери. Вы вытащили ее с того света. Счастье просто, что вы оказались рядом, иначе мне бы уже пришлось оплакивать ее. Что я могу для вас сделать? Только скажите. Я сделаю все, абсолютно все, что только в моих силах. Простите чего угодно. Слушая эти речи, Альберт отрицательно качал головой. Я ни в чем не нуждаюсь, мистер Морви. Ни в чем. Мне весьма приятно слышать ваши слова, но и только. Их вполне достаточно. У меня большие возможности. Я бы мог, судья Морви указал рукой на дом, подыскать более подходящее жилище в качестве подарка за спасение дочери. Меня вполне устраивает и это. Вам не стоит беспокоиться. Судья Морви принялся уговаривать Альберта, но тот остался непреклонен и отказывался от всего. Судья Морви сдался. Хорошо. В таком случае вы просто обязаны посетить мое имение на следующей неделе. Моей дочери исполняется 20 лет. Я собираюсь со всем размахом отпраздновать это событие. Альберт попытался отказаться, но на сей раз судья Морви не стал принимать никаких возражений. Не хочу ничего слушать. Я пришлю за вами людей, а если вы откажетесь, пошлю за вами шерифа. Альберту оставалось только развести руками в ответ на эти слова. Чуть позже судья Морви вывел из хижины свою дочь. Она была обернута в то же одеяло, но отец укутал ее в свой клащ, отчего она выглядела весьма неуклюже и часто спотыкалась. На прощание ей все-таки удалось высвободить свою руку и протянуть Альберту. Он ее пожал со свойственной ему дружелюбностью. «Я никогда не забуду того, что вы сделали сегодня», — сказала Джейн уже после того, как отец посадил ее в седло. Сам он забрался в седло после дочери и, обнимая ее как самое дорогое сокровище, пустил коня шагом. Альберт помахал им вслед рукой. Хоть на какое-то время мысли об Элизабет ушли, оставив место для легкости. Ему удалось спасти эту юную особу. Он уже отказался от своего счастья, но это все не значило, что он не может сделать счастливыми других людей.